Глава пятая. Сенаторы. Помещение, куда их завел болтавший безумол Чум, было оформлено в стиле «дорого-богато». И именно «богато», а не «богато», как положено говорить и писать в соответствии с правилами великого и могучего. По прикрывавшим стены панелям красного дерева разбегались замысловатые спиральные узоры, выполненные из желтого металла. Светильники – Небольшие с кулак, но пронзительно яркие и искрящиеся, словно они были вырезаны из чистейшего хрусталя, во множестве свисали с потолка, образуя почти однородно слитый искрящийся свод. Ну а что же до пола, то гостям пришлось приложить определенные усилия, чтобы поставить свои ноги в запыленной обуви на густой в несколько сантиметров ворс ковра. Ковер, как и все здесь, тоже имел рисунок, точно как и стены — Желтую спираль, расходившуюся по его бордовому телу, начиная свой бег от центра помещения. «Вы, в общем, новоальта нашего Моргеса зла не держите», подтолкнул всю троицу вперед Чум. «Он, ну, неплохой человек. Просто он подбегнул Семерову. Недавно Центуриона получил. Вот и доказывает всем подряд свою крутизну». «Ага, неофит святей папы», кивнул ему полковник, Но прежде чем он успел развить свою мысль далее, один из людей, сидевших за массивным столом, также красного дерева и также с золотыми спиральными насечками, надо заметить, что кроме стола нескольких стульев и полукруглого дивана у дальней стены здесь ничего и не было, так вот один из людей, сидевший у стола и что-то обсуждавший с остальными, повернулся к ним, не иначе как услышав чума, приподнялся со своего места, разглядывая пришедших, и вдруг, радостно взвизгнув, Этот вопль выдал в человеке представительницу женского пола, скинул с головы капюшон своего белого одеяния и, выскочив из-за стола, метнулся к гостям. Хотя нет, не к гостям. Интерес дамы а в том, что это была досе, вы уже, наверное, догадались, был направлен в адрес удивительно гармонировавшей с местной обстановкой Айки. Ути какая милая! «Ути какая славная!» — плюхнувшись на колени перед оторопевшей от подобного собакой, Дося протянула было к ней руку, но на полпути замерла, подняв взгляд на Анатолия, посчитав его хозяином и буквально засыпав его вопросами, перемежаемыми с восторженным писком. «Твоя? А погладить можно? Не укусит? Ой, какой пушистик, а ушки? Ути остренькие какие!» «Не!» — дернул тот головой в сторону сестры. «Ее!» «Маяк», — кивнула Екатерина. «Да, можно, не укусит». «Можно я ее приласкаю?» Снова протянула руки к собаке Досе, и та принялась обнюхивать ее ладони, настороженно косясь черными бусинками глаз на просторные белые рукава, отороченные по краю широкой красной каймой. «Ой, какая умница!» Новый взрыв восторга вызвала протянутая к ней лапка. «Видите, лапку подает? Ах ты моя хорошая!» «Да лучше меня приласкай!» — хмыкнул стоявший рядом Чум. — Я ей лапку могу подать, и еще что скажешь подам. Ты только скажи. — Чум! — А что Чум? — Да понял я, понял. Собака она друг человека. А вот человек последовал полный наигранный скорби вздох. — Человек человеку волк. — Вот и выходит, что собака лучше. Да, Дось? — Отстань, — отмахнулась так, копаясь в своем одеянии. — Она голодная? Тебя как зовут? Айка ее зовут, присела на корточке рядом Катя. Не голодная. Ее товарищ-полковник бубликами с маслом накормил. Да я про тебя спрашивала, дернула головой Дося, наконец, выуживая из-под одеяния небольшой планшет. Сейчас я ей косточку организую. Ах ты моя маленькая! быстро скачая пальцами по экрану, снова засюсюкала она, кидая на собаку полный умиление взгляды. Камбус! Ее тон немедленно изменился и и в нем зазвучали жесткие командные нотки. «Старшего по наряду?» «Павиус?» «Да, тоже рада. Ставлю задачу. Мне нужна кость». «Что значит, какая?» «Кость. Большая, с мясом». «Жди», коснувшись пальцем экрана, она посмотрела на приоткрывшую от удивления рот девушку. То, что она вела диалог, в этом сомнении не было. Вот только был он какой-то односторонний. Ответов слышно не было. «Имплант». Оторвав палец от экрана, она щелкнула себя за ухом. «Удобно!» «Кости какие можно?» — кивнула она на собаку. Ограничения может есть? Или там диета?» «Диета?» — фыркнул Чум. «Дось, а не снизу, о чем ты?» «Да любые кости», — пожала плечами Екатерина. «И с мясом». Она непроизвольно сглотнула, представив себе жареный окорок или нечто похожее. «Она все съест?» «Ага», — закивала, улыбнувшись Дося. «Ест все, любит детей». Касание экрана и диалог возобновился. «Кость любую. И быстро жду». Э -э, стоп, еще!» Она окинула брата с сестрой оценивающим взглядом, едва-едва мазнув глазами по полковнику. «Обед на троих. В Приемный зал». «А нам?» — не стал скрывать своего возмущения Чум. «Я вот тоже перекусить хочу». «Еще перекусить. Что-нибудь легкое. Да. На троих. Все. Отбой». Еще раз коснувшись пальцем экрана, она поднялась на ноги, засовывая планшет куда-то за пазуху и путаясь в складках своего просторного одеяния. «Как же меня это достало!» Рванув в ворот, она распахнула свое облачение, более всего походившее на длинную рубаху с капюшоном. «Это все он!» — последовал кивок в сторону молодого человека, лет 30, с длинным шрамом вдоль правого виска. «Игорь! Его идея была на нас балахон эти натянуть!» «Мы сенат?» — кивнул подошедший сенатор. «И для официальных мероприятий должны выглядеть соответственно». Маслов. Он коротко кивнул Анатолию и Екатерине, протягивая для рукопожатия руку полковнику. «Прошу вас». Чуть отойдя в сторону, он махнул рукой в сторону дивана. «Устраивайтесь и рассказывайте». «Сенат?» Он подмигнул Семерову, хоть и не в полном составе. Благоволен скоросем астероида на металл сканет» но готов выслушать вашу новость. Рассказ Анатолия, несколько раз ему приходилось замолкать, уступая слово дававшему пояснений Семерову, много времени не занял. Но когда он смолк, окончательно потянувшись к бутылке с минералкой, несколько минут над столом царила полная тишина. Значит, — первым нарушил подзатянувшееся молчание Маслов, — слуги уже здесь. Ты думал, будет иначе? — пожал плечами чум. Я так думаю, они на земле постоянно были. — Эх, еще бы знать, о чем тот белый с вашим проповедником гутарил, — кивнул он полковнику и повернулся к Анатолию. — А ты напеть не можешь? Мы бы поняли. пат у всех есть. — Не, — покачал тот головой в ответ. — Уже пробовал, никак не получается. Горло сводит. — Жаль, очень жаль, — Чум не стал скрывать своего расстройства. «Такая беседа могла бы...» Он смолк, прищурился, глядя на Анатолия и прищелкнул пальцами. «Игорь!» Не сводя взгляда с напрягшегося паренька, произнес он. «А если мы ему воспад вколем?» «Анатолий, ты же помнишь тот разговор?» «Да смутно уже», — помотал головой тот. «Да и так я только мелодию помню. Ну, в общих чертах». «Значит, предлагаешь казенное имущество разбазаривать?» Маслов неодобрительно покосился на чумы. «Эти двое для нас никто». «Игорь, ты... как ты можешь так говорить?» сплеснула руками Дося. «Это же наши!» «Да, Игорь, наши, те самые, кого мы обещали защищать». «Защищать, да», кивнул в ответ Маслов. «Но не...» «Так сделаем их нашими, делов-то», — пожал плечами чум, поворачиваясь к Екатерине и Анатолию. «В Легион хотите?» «Чум!» — от негодования Маслов даже привстал из-за стола. «Ты вот так просто приглашаешь в легион первых встречных? У нас, если ты забыл, очередь из кандидатов, а эти...» Вернувшись на место, он ткнул пальцем сначала в Анатолия, а затем и в Екатерину. «С этим еще разбираться надо. Челнок кто угробил? Он челнок, то есть тоже наше имущество?» «В общем, он отвернулся. Я против». На станции пусть живут, но не более. «Услышал вас, сенатор?» — кивнул ему Чум. «Услышал и хочу напомнить, что легион — зона моей ответственности. Как ваша научная часть, досина медицина, карасяк космос и так далее. Этого я не оспариваю, но, раз не оспариваете, сенатор, поднявшийся Чум навис над откинувшимся на спинку своего кресла масловым, то, как сенатор сенатору, говорю, а не пошел бы ты в задницу?» «Поддерживаю!» — звонко хлопнула ладонью по столу Дося. «Ик, завянь!» Сволочевый вздохнул Игорь в ответ. «А еще сенатора называется». «Но, брат, извини!» — сев на место чум, хлопнул его по плечу и, повернувшись к замершей подобной сцены троица, подмигнул им. «Вот так и живем!» «Весело в общем!» «Но Игорь прав!» — посерьезнел он. «Выбор у вас не очень. Как говорится, либо звездочка, либо решетка». Его пальцы сложились в известном жесте, обозначающем места не столь отдаленные. «Да соглашайтесь же!» — подтолкнула Екатерину Дося. «За место к нам чуть ли не до драк доходит». «Так мы же ничего не умеем!» — покраснев, опустила голову девушка. «Я вот только девятый класс перед катастрофой закончила. Брат — два курса технаря». «Было бы желание, — потянулся Чум. — Научим. Э, -э, э Анатолий, легионером будешь? Начнешь гастатом, а там, кто знает, может, и до легата дойдешь. Деньги хорошие. Кормежка, — хлопнул он себя по животу, — тоже. Риск, правда, есть, врать не буду. Но броня самая лучшая. Первый легион практически не несет потерь. Он гордо расправил плечи. — А ты ко мне иди, — его к Досе был адресован Екатерине. Обучим полевой хирургии. Это дело несложное. Да и брат под присмотром будет». «Точно!» — прищелкнул пальцем чум. «Полевые медикусы завсегда нужны». И...» — он подмигнул неожиданно залившейся краской девушке. «Тебя весь легион на руках носить будет. Такая красотка и врач». «Чую», — закатил он глаза. «Мне лично за боем следить придется. Иначе к тебе с каждой царапиной нестись будут». «Согласен». Стоило ему замолчать, кивнул Анатолий, и несколько секунд спустя его слова повторила сестра. «Ваше согласие зафиксировано». Поднявшись с места, Чум хлопнул кулаком левой руки себя по груди в районе сердца. «Первый легион Зей принимает вас». «Игорь», — повернулся он к Маслову, — «все? Правила все соблюдены?» «Да», — не глядя на него, буркнул тот. Сенатор Дося, последовал новый вздох. Поставьте нашим новым коллегам воспад и антидот. За счет Легиона, конечно. Еще раз вздохнув, он подтянул к себе бутылочку минералки и сделал вид, что занят изучением ее яркой этикетки. Так, покопавшись в поясной сумке, Дося вытащила наружу небольшой шприц-тюбик матового пластика. Анатоль, подошла она к пареньку, не сводившему взгляда с блестящей иглы. «Вперед наклонись!» «Воспад в шею ставится, в основании черепа!» «Это не больно!» Ее рука легла на голову парня, наклоняя ее вниз. «Не боль!» Успел вскрикнуть тот, обмикая и едва не падая на пол. Он бы точно упал, не успей сестра схватить его за руку. Быстро очнувшись, Анатолий посмотрел на Досю мутным взглядом, и та немедленно улыбнулась в ответ. «Крик «Воспад их дор!» Произнесла она фразу на непонятном для Екатерины языке, но брат, к ее немалому удивлению, все понял. Ушам, погладил он себя по шее вместе укола. Дохмарус, Цезар Дося. Хорошо встал, перешла та на русский и похлопала Катю по плечу. Не обращай внимания, поставим тебе сама на всех языках балакать будешь. А когда? Мне, когда поставите? Поерзала она на сиденье, сдвигая косу с шеи. Я готова? Позже! «У меня с собой только один был», — развела руками Дося. «Но что поставим, это точно. Без него никак. В Легионе народ с разных планет. Если б не воспад». Не договорив, она махнула рукой. «Ну что, боец?» — Чум был весь в нетерпении. «Ты теперь понимаешь, о чем те двое пели? Пересказать можешь?» Смутно опустил голову Анатолий. «Извините». «О чем-то...» — он замолчал, собираясь с мыслями но секундой спустя покачал головой. «Нет. Понимаю, что о чем-то важном, но...» «Извините». «Хм...» Взгляд чума перешел на Досю. «А мы ему память освежить можем?» «Еще укол какой, а?» «И без уколов обойдемся», приподняв голову парня за подбородок, она посмотрела в заметно просветлевшие глаза Анатолия. «Ты не помнишь...» но в твоем подсознании все сохранено. Сейчас я тебя в сумеречное состояние переведу. Ты все словно заново переживешь». «Это...» Чуть приподнялась со своего места Екатерина. «Вроде гипноза?» «Не беспокойся, это совершенно безопасно», взглядом посадила ее на место Дося и посмотрела на Анатолия. «Откинься на спинку, прикрой глаза и выдохни». Теперь, по моему счету, на раз вдох на три выдох. Готов?» Дождавшись его кивка, она принялась считать «и раз, вдох, два задерживаем дыхание и три выдох. И раз, и два, и три, и раз, и два, и три». Выбрав момент выдоха, она быстро коснулась его шеи пальцами, отчего парень и так уже сильно расслабленный, сызного, точно так же, как и при инъекции воспата, принялся клонить голову на грудь. — Анатолий! — в голосе Доси снова зазвучали приказные нотки. — Ты рядом с двумя слугами. Ты их видишь? Что они делают? — Да, я рядом. — голос парня был лишен каких-либо эмоций. — Вижу хорошо. Один в черном, другой в белом. Они дерутся шестами. Ты их слышишь? Да, громко и ясно. Скажи нам, что ты слышишь?» Дося бросила короткий взгляд на его сестру, нервно гладившую Айку. «По-русски говори». «Весьма восприимчивы». Анатолий заговорил, словно в его голове кто-то отжал кнопку паузы, и Семеров вздрогнул. Не узнать этот голос он не мог. Эти слова были произнесены Бре, проповедником, обосновавшимся в З.С. «Они куда, как более восприимчивы», — продолжил Бре. «И оба континента за океаном скоро вольются в единство. Я там был, я видел». «А местные?» Новый голос, принадлежавший одетому в белое пришельцу, удивительным образом сочетал в себе как властные, так и угодливые нотки. Уземцы этого материка, особенно мест, где мы сейчас находимся, Excellence, менее восприимчивы к моим трудам. Черный слуга невесело вздохнул. Мне приходится вести тонкую игру, взывая к их разуму. Это, увы, касается даже тех, чье сознание, помраченное произошедшим, порядочно деградировало, но я не отчаиваюсь. Перед мысленным взором Анатолия черный, резко крутанувшись на месте, перешел в атаку. «Ведь известно, чем беднее почва, возделываемая тобой, тем слаще будут плоды, взращенные твоей рукой». «Отлично сказано», — не пытаясь защититься, Белый скользнул в сторону, уходя из-под атаки. «Я всего лишь ваш ученик, мой господин», последовавший за Белым Бре, надеявшийся продолжить атаку, вдруг сам стал отступать, едва-едва успевая отражать посыпавшиеся на него удары. «Но ведь ты...» «Не ради рассказа!» — экселленс уверенно тесня своего ученика и не думал снижать скорость. «О местных земцах, призвал меня!» «Не ради Экселенс, поняв, что пытаться сдержать этот натиск ему не удастся, Бре прыгнул назад. «Другое известие достойно тебя!» — возвестил он, разорвав дистанцию. «Наш брат наверху сумел узнать то, о чем лежащие в пыли... Тихо!» Не стоит здесь обсуждать подобное. Немного помолчав, Белый продолжил. «Я хочу попрактиковаться в диалекте местных. Цвист ветра надежно скроет наши слова. Я доставлю тебя к твоему городу». «Буду счастлив быть рядом с вами, Эксцеленс! произнес Бре, и Анатолий смолк, молчанием обозначая конец переведенного им пивучего диалога. «Ты как?» Чум, подойдя к Анатолию, присел напротив, наблюдая, как парень морщится, но продолжает держать у носа ватку, смоченную какой-то особо вонючей гадостью из арсенала Доси. «Да вроде норм», — покачал тот головой в ответ. «Вам как? То, что я наговорил, понравилось?» «Понравилось или нет?» — подал голос Маслов, находившийся уже в более благоприятном настроении. «Это не важно». «Ну чего? Признаю». Посмотрел он на Чума и Досю. «Был неправ. Эта информация ценнее вагона, Воспатов. Вот только не надо вот этого. Мы же тебе говорили и прочего. Все, признаю, был неправ. Вот, отобрав ватку и сунув ее в сумку, уперла руки в бока Дося. А мы? Мы тебе что? <кхем> Ладно, проехали. Я вот что скажу, поерзал на месте Семеров. Того первого черного я знаю». Это бредущий куда-то там, мы его брезовем. Он у меня в за стеной пропагандирует. Ну, религию свою, типа всем дружить надо совместно. Единение, кивнул Маслов, да, знаем. Поганая штука. И кстати, лежащий в пыли это их лидер. Замолчав, он помассировал лицо и продолжил. Я даже не знаю, сколько ему лет. Сотня, три, тысяча. Данные вычищены так тщательно, что и намеков не сыскать. А вот ведь что-то ему здесь на земле надо. — Так давайте я этого, бре, ну, того! Приподняв руку, полковник резко ей дернул, словно ловя надоедливую муху. — Хоп-шлеп, и сюда. — А вы, уверен, его за пять минут расколете. Будет тут вам свои арии петь, — рассмеялся Семеров в своей шутке. — Аж заслушайтесь, а? — — Нельзя, — покачал головой Маслов, — слуги сейчас, пожалуй, самая большая сила в галактике. Ну или как минимум наравне с хавасами. — Жаль, а пошпионить, прослушку там, внешку. — Вычислит, махнул рукой Чум. — Уверен, у тебя под боком целое гнездо. — Думаешь? — глаза полковника сузились. — Найду! — грохнул он кулаком по столу и немедленно виновато потупился. Все же гостю было не след себя так вести. Чуть помолчав, он посмотрел на Маслова. «А ты уверен?» «Про гнездо». «А ты и вправду решил, что он в одиночку весь путь проделал?» — хмыкнул в ответ Игорь. «Через Атлантику». «Нет, конечно», — пожал плечами Семеров. «Я думаю, перелетел он на Челноке, например». «Ага. А после в одиночку и пешочком?» «Через земли, полные механоидов и деградантов, да? Один». Налегке, с тощим рюкзачком и палочкой. Не кажется ли вам, мой дорогой полковник, это несколько фантастично? Ну, он же проповедовал и... Начал было Семеров, но быстро смолк, посмотрев на это с другой стороны. И, кстати, о челноке со станции. Я вот наши данные проверил, чум вернулся на свое место. На спирали слуг нет. Не было и нет. Вообще. Ни одного. Но они есть, не согласился с его словами Маслов. Бре, эксселенцу, про брата наверху говорил. И кроме как здесь, махнул он рукой себе за спину. Больше негде. Ладно, хлопнув ладонями по столу, поднялся он из-за стола. Закругляемся. Мне подумать надо. Вам, полковник, спасибо, кивнул он Семерову. А вам? Его взгляд переместился на Екатерину и Анатолия. — Вам, новичкам, пора в коллектив уливаться. Чум, Дося, они ваши. — Ага, сейчас. Чум и не думал вставать из-за стола. — Не терпится в архивах пыль глотать, свободен. Его рука недвусмысленно указала на дверь. — А что до меня, то пока новеньких не накормим, с места не сдвинусь. Новобранцев или тебя, проглот, прищур Маслова был весьма ехиден. — Хочешь две порции загрести? И мою, и свою? «А чё такого? Ты же уходишь!» «Да, Игорюк, ты иди», — улыбнулась Дося. «А мы покушаем, и сразу за дело». «После адмиральского часа, разумеется», — изобразил Зевок Чум. «И, кроме того», — продолжила Дося. «Я же косточку Аечки обещала. А сенатор обманывать не может. Ты же сам так говорил». «Это наш сенат», — проворчал Маслов, направляясь к двери. «Да дарует мне боги терпение», — покосился он на стол, — которые прибывшие вестовые уже принялись заполнять сутками, тарелками и прочим источавшим вкусные ароматы. «Много терпения, пожри демоны мою печень! Сенат, блин!» «Нет, это детский сад! Орбитальный! Блин!»